бы им не доверял, сказал Мартин, когда мы возвращались к нашему Саабу. Возле него ожидали две маленькие фигурки, в одной из которых я опознал Цунега. На сей раз японец был в мешковатых серых шортах и яркой футболке с изображением, кажется, горы Фудзи. Ну, может, просто какого-нибудь вулкана Катапахи. Черт их разберет, они все похожи. Этим двум Илья Ями и Сейтё. Айями и Сэйтё. Про этих двух я еще ничего не знаю. Кто они? Можно сказать, наши люди. Нейтральные японцы, которым выгодно нагадить и Тодзи, и Айями. Анти-якудза плюс анти-гурантай. Бог мой, кого только нет в Москве. Я искоса посмотрел на Мартина и подумал, что в первый раз он выглядит по-настоящему уставшим. Лейтенант-разведчик, он же гомосексуалист-премия. Он же усталый и измотанный парнишка, влезший в самую гущу свалки и защищающий любимого человека или любимых людей. «Здравствуйте, господин Таманский», — сказал вежливо Цунега, когда мы подошли вплотную. «Это Акио». Больше никого не смог найти. Обстановка, вы понимаете меня. «Добрый день, господин Таманский», – сказал Акио. Лицом он, как две капли воды, похож на Цунега, но был повыше и одевался поскромнее. Дешевый синтетический костюм синего цвета, к тому же коротко стригся. В руках Акио держал металлопластовый чемоданчик, подозрительно знакомого вида. «Встреча прошла успешно. Можете так и передать, Муцумато-сан», — улыбнулся я. «Собственно, это все. Извините, что заставил вас сюда ехать. Никаких происшествий». «Напрасно вы так думаете, господин Таманский!» — покачал головой Цунега. «Здесь с самого утра вертятся очень нехорошие люди. И сейчас эти нехорошие люди, кажется, ждут только одного. Когда вы сядете в машину и поедете». Мартин сразу насторожился. «Где?» – коротко спросил он. «А, вон! Видите? Бронетранспортер!» Зелёная махина скрывалась за рекламным щитом сайко. Наружу торчал лишь хобот башенной автоматической пушки. Кажется, это был наш БТР-24. ношительная шестиколесная машина. Годная как для гонок по ргацким улицам, так и для боёв на пересеченной местности. Но почему они уверены, что этот драндулет ждет именно нас? «Почему вы думаете, что они имеют какое-то отношение к нам?» Осведомился я. «Сейчас такие времена. Ничего странного в броневике на улице нет. Да, но, во-первых, внутри японцы. А, во-вторых, ими командует Фурукава, человек Тодзи. Мы попробуем их отсечь, а вы постарайтесь поскорее уехать». Они не будут затеивать войну прямо возле Хиросимы. Официальная ссора с Гурэнтой Тодзи не нужна. Я думаю, это не единственный броневик и не единственная засада. Они сообщат своим направление и вас попытаются перехватить еще не раз. Цунега взглянул на часы. «Вот-вот прибудет Кавабата, друг Мацумото-сан. Он нам тоже поможет. Отправляйтесь, господин Таманский». Я все это время не отрывал взгляда от чемоданчика Акио. На что же он похож? Точно. На выставке Армэкспа в Дар-Эс-Самале я видел такую вещь. Четырехзарядный противотанковый мини-комплекс Бушмейстер отпускается в Заире. Кажется, людям Тодзи в Бурневике придется несладко я еще не знаю, что там везет таинственный Кавабата. Мартин потащил меня в СААП, отвлекая от воинственных мыслей. Я сунулся был за руль, но он решительно оттеснил меня плечом. «Поехали!» – заорал он, врубая мотор. СААП прыгнул вперед, и я успел увидеть, оглянувшись, как акио скидывает чемоданчик на плечо. А из-за веселенького щита сайко медленно выползает бренд-транспортер, разворачивая на ходу башню. Тут Мартин резко свернул налево, в проулок, и финал сцены остался для меня неизвестным. Я надеялся, что броневик для нас уже не представляет угрозы. Машина мчалась по узкому проему межбетонных стен, сшибая нагромождение мусора. Обыкновенно в таких завалах ночевали бомжи, но сейчас я старался о них не думать. На ветровое стекло налипли какие-то неприятные ошмётки. Мартин смел их включёнными дворниками. «Ты хоть знаешь, куда ехать?» – спросил я у Мартина. «Сейчас нет», – честно ответил он. «Первый раз здесь». «Ладно, рули, потом сориентируемся». «Значит, Якудза прекрасно осведомлена о наших переговорах с Гурантой. Но открытой войны Сайема не хочет». или надеется на мирный исход, что в нынешней ситуации, согласитесь, маловероятно. Или думает, что нападать первым нет смысла. Лучше хорошо подготовиться к обороне. Как там сказал Риттерн фон Лейб? «Устоять легче, чем победить, кажется так. Ну и пусть их, а нам нужно выбраться из этого сомнительного района и вернуться к своим». Проволок перешел в ободранный бульварчик. Посредине, под сенью кленов и лип, шел маленький митинг. Каковы мы осторожно обошли. Судя по лозунгам, это были бунтовщики. Я посмотрел назад. Хвоста вроде нет. Спасибо, Ценега. Будем надеяться, у них с Акиева все хорошо. «Впереди патруль», — сказал Мартин. «Армейские танки...» Здоровенные израильские маркави с плоскими башнями, гирляндами защитных пластин на броне. Два танка перекрывали улицу, третий наполовину торчал из арки двора. Возле танков человек 10 солдат, еще несколько сидят на броне. До них оставалось метров сто, когда один спрыгнул и что-то закричал остальным, показывая на нас. ни одного из танков стало недвусмысленно поворачиваться. То ли это был обычный патруль, то ли японцы успели ему что-то приплатить, но миролюбия в их действиях я не увидел. «Сворачивай!» – закричал я Мартину. «Ну, а то ты сам все прекрасно понял». ЦАП влетел в большой двор – Своротил крылом детский грибок и остановился. Я выскочил и побежал к ближайшему подъезду. Мартин не отставал. Черт. Дверь подъезда была с охранной системой. Простенькой. Но без карточки ключа все равно не откроешь. Я прикинул, чем бы ее выбить? Загнать СААП? Мартин бесцеремонно оттолкнул меня. Порылся в кармане куртки, достал какую-то блестящую коробочку, приложил к прорези охранки. Дверь, щелкнув, открылась, и мы ринулись внутрь. Пути у нас было два. Наверх, на крышу, или через черный ход, в другой двор. На раздумье времени не было, и я выкрикнул «Наверх». И это было правильно. Крыша – место, удобное для беглецов. «Чердаки, перекрытия, трубы, слуховые окна, антенны, кожухи фильтров и вентиляторов. Речь я не хочу!» Я вспомнил, как мне на крыше словили ребята с Прогиса, и как я познакомился с Артёмом. «Нет, все-таки крыши имеет свои изъяны. Что-то частенько я по ним ложу. Вот что. Не нравится мне это. Ой, не нравится». Мы загрохотали по облезлому пластику. направляясь в сторону торчавшей над домами в километре от нас ретрансляционной башни. почему ты оба, не сговариваясь, решили, что это наиболее безопасное направление. Башня здоровенная, 600 метров, видно ее от отовсюду. Конечно, со Станкинской ее не сравнить. Видел я старые фотографии. Самое обидное, что мы оба без оружия. Хотя... «Надул-таки меня!» Ревкнул я на Мартина, стараясь не отставать. «Ну, лейтенант, я тебе устрою, только с крыш слезу!» Он ухитрился на бегу окинуть меня на редкость презрительным взором, успевая при этом проверить обойму своего пистолета. Не знаю, где он его прятал, но пистолет был довольно крупный, неизвестный мне модели. «Прыгаем!» Кажется, мы заорали это вдвоем и перелетели на двухметровым промежутком между домами. Внизу кто-то громко орал, то ли нас засекли, то ли просто кого-то били. Разглядывать было некогда, к тому же я ушиб ногу и захромал, а Мартин уже тащил меня за рукав куда-то вниз, сквозь выбитую дверь. Немного передохнуть я смог спустя еще минут пятнадцать, после бега по подворотням и закоулкам, перелезаний через заборы и падений с различной высоты. Огонь вроде бы отстал. Замечательно, сказал Мартин, когда мы, отряхиваясь, вышли на бульвар Беязовского. Навстречу, размахивая лозунгами, шла пестрая толпа. Судя по слогану «Россия без киберов», это были пучисты. Их было не менее 1000. Уникальная возможность раствориться. Пристроиться к шествию незаметно нам не удалось. Парни в чёрном тут же проверили нас сканерами и остались вроде бы довольны. Слава богу, подумал я. А то ещё и яйца начнут бошку отрывать. Затесавшись поглубже, мы пошли вместе со всеми. «Что дальше?» – спросил Мартин еле слышно. «Пока идём вместе со всеми, там решим». Конечно же, процессия двигалась к центру. Минут 25-30 и впереди показался розовый параллелепипед супермаркета «Новая Москва». Над крышей велись два боевых вертолёта ми 93 Всё вокруг было заполнено народом. Очевидно, супермаркет превратился в одну из штаб-квартир пучистов. Оно и верно. И еда, и выпивка, и все другие необходимые вещи под рукой. Таш-туалетная бумага, прелести которой мы не так давно обсуждали с ныне покойным королем Мохендрой. Интересно, как события-то развиваются? Я наклонился к соседу, приземистому пузатому стричку с самодельным плакатиком, изображающим распотрошенного урода, из чрева которого сыплются шестеренки и печатные схемы, и спросил. «Ну как там наша?» «Что нового слышно?» «Ни хрена!» Лаконично сказал дедушка. «Вроде ждут десант. Гостев, сука!» Так и выпросил у бельгийцев. «Ничего, ему и кнется!» «Так э, техконтроль вроде взяли», вмешался Мартин. «А Гостев смылся! Наших там положили ужас! А как ушел, никто не знает!» «Сука!» Со вкусом повторил дедушка и трубно высморкался. Приблизившись к супермаркету, толпа разделилась, и мы с Мартином оказались у длинного ряда армейских пятнистых грузовиков. В затинтованных машинах лежали разнокалиберные ящики, с двух грузовиков раздавали оружие, автоматы АК-5 и ручные гранатометы. Чтобы получить автомат, требовалось немногое, Проверка сканером и отметка в списке. «Не задерживай!» Толкнули меня в спину. Я оглянулся. Мужик в куртке коммунального работника подмигнул и спросил. и знаешь, что брать? Бери гранатомет, он-то мощнее будет». «Спасибо». Машинально кивнул я и взял гранатомет. Мартин уже щелкал затвором новенького, в смазке автомата. и мой выбор молчаливо одобрил. Меня отметили, как Федотова Андрея Андреевича, причём документы никто не проверил. Мартин назвался своим именем. «Вон машина, номер 38 на дверце!» Кивнул парень, делавший отметки. «Ваш зовут Командиры на месте, спросите!» Мы подошли к машине номер 38, длинному четырёхосному «Субару». кузов грузились пучисты, которыми командовал армейского вида с муглокожей тип. И командир вашего взвода. Можете меня называть господин лейтенант?» – буркнул «Полезайте, мы торопимся!» Я забрался в кузов, уцепившись за чью-то дружелюбно протянутую руку. Тащил за собой Мартина, но на скамью и принялся рассматривать гранатомет. С этой моделью, рг 120 f я не был знаком, но принцип у них один. К гранатомёту прилагались гранаты в круглой тяжёлой коробке на ремне. «Куда едем-то?» Осведомился Мартин у сидящего рядом пучиста, когда грузовик завёлся и, нудно гудя сигналом, стал выбираться из толпы. Тот пожал плечами. «Наверное, к МИДу. Там сейчас самая заваруха». «Бельгийцы десант высадили. Техконтролевский». «Значит, будем мочить», — буднично сказал Мартин. То ли шутил, то ли правду говорил. Я бы не удивился последнему. Странно, но я ухитрился задремать. Меня разбудили, когда через протянутые в проходе ноги полезли, спотыкаясь бойцы взвода. Здание Мидон напоминало обугленный пенёк. Верхние этажи снесены начисто, ракетными ударами с вертолетов или танковыми пушками с земли. Над улицей появился одинокий вертолет, сделал бы его заход на здание и тут же был сбит, пущенный из окна управляемой ракетой. Вспыхнувшая машина, молотя по воздуху лопастями, обрушилась на укрывшейся за бронетехникой нападающих. «О бля!» Выдохнул кто-то у меня над ухом. Я подхватил свой гранатомет и поспешил к наиболее безопасному, на мой взгляд, месту. Высокому гранитному парапету, окружающему памятник. Кому это был памятник, я не помнил. Опознать оплавленную глыбу визуально не представлялось возможным. Укрывшись за парапетом, я обнаружил, что Мартина со мной нет. выснувшись я поискал его взглядом. Ага, вон он. Неугомонный лейтенант помогает устанавливать миномёт. Зачем им миномёт-то? По зданию палить. Особенной войны вокруг, кроме падения вертолёта, не наблюдалось. Нападавшие чего-то ждали. Защитники МИДа вяло опостреливали одиночными из средних этажей. Воняло горелой пластмассой и раскалённым металлом. в десяти от меня перевязывали раненых. Я снова высунулся из-за парапета и заорал «Мартин, Мартин!». Он оглянулся, заметил меня, что-то сказал миномётному расчёту и побежал к памятнику. «Ты что, воевать сюда приехал?» – злобно спросил я. «Тоже в впочисто записался. Увлёкся?» «А что ещё делать? Не убегать же. Сочтут за дезертира. Пристрелят». «Да вы не расстраивайтесь так. Я им дал полезный совет». У них миномёт после первого выстрела сошки поломает. Там ни одного толкового специалиста. Запускники, да не строевые. А-а-а, тогда ничего. Так что делать-то будем? Постреляем для вида, а потом решим. Войти отсюда сейчас трудно. Перекусить бы. Дома перекусим. Ты думай, как туда попасть, домой. А то записались в революционеры на старости лет. Мартин пожал плечами и поудобнее устроился за парапетом. У кого-то из боевиков был с собой карманный визор, и мы послушали свежие новости. Судя по всему, путь буксовал. Кроме здания техконтроля, к концу дня не было захвачено ни одного административного учреждения. Президент находился неизвестно где, и какого обращения к гражданам так и не последовало. Министр обороны Шматов пытался объяснить, что ситуация под контролем. Потом показали провалившийся штурм мотострелкового училища на Смоленской. А потом пошли спортивные новости. Самое любопытное, что во всей этой сутолоке продолжался футбольный чемпионат. И московский «Спартак», проиграв курском «Штандарту» с разгромным счетом 0,8, окончательно потерял надежду удержаться в высшем дивизионе. Это сообщение вызвало среди пучистов наибольший ажиотаж. Неподалеку даже вспыхнула драка, тут же подавленная отцами-командирами. Со стороны МИДа стрелять прекратили, вертолёты больше не появлялись, один раз высоко в небе прошла пятёрка штурмовиков Ил-99, непонятно чьих. Огонь они, слава богу, открывать не стали. Где-то шлявшийся Мартин подошёл ко мне и тихо сказал, Метров сорока возле разгромленного парфюмерного магазина стоял штабной армейский броневик. Маленькая двухосная машинка туркменского производства. Называлась она, кажется, «Туркменбаши», в чём я не был особенно уверен. Да нет, меня сейчас волновало. Возле броневика на бордюре сидел водитель кавказского вида и ел консервы прямо из банки. «Угоним?» – спросил я. «Именно!» Я подобрал свой гранатомёт и зашагал след за Мартином. Когда до машины оставалось шагов 10 водитель нас заметил. «Ну, что там у вас за дела?» Спросил он, аппетитно чавкая сардинами. «Воюем потихоньку», — ответил Мартин. «Чего, пожрать дать? Посмотрите, у меня там в машине ящик на заднем сиденье». Сам того не зная, водитель существенно облегчил нам задачу. «Не сочти за труд, сам уж да путь», – улыбнулся Мартин. «Неудобно как-то по чужой машине лазить». Водитель послушно обтер руки о комбинезон и полез в темное нутро броневика. Когда он исчез в открытой дверце по пояс, Мартин подошел к нему и коротко ударил указательным пальцем куда-то в поясницу. Водитель хрюкнул и обмяк, повиснув на граневом порожке в неприличной позе. «Очухается», – кивнул Мартин. «А может и нет». Мы осторожно положили водителя на тротуар рядом с его консервами. И пока никто нас не заметил, спешно покинули поле боя. Внутри броневичка оказалось тесновато, но уютно. Мирно рычал мотор, Машину покачивал на рессорах. Я подумал об отличном качестве туркменской техники. Может, махнуть туда, когда всё кончится? Не в Африку, а в Туркмению, в Ашхабад. Чудный город, сад и сказки. Конечно, постоянного жительства и гражданства мне там никто не даст. Но продержаться энное время сумею. А там видно будет. Серьёзная идея. Потом подумаем. С ласточкой вместе. Броневые стенки, покрытые пенорезиной, были заклеены голограммами голых девок, некоторые из которых даже шевелились, призывно двигая бёдрами. Марфин что-то насвистывал, вцепившись большой эбонитовый руль, а мне посоветовал посмотреть, что там у броневичка в башне. Я с трудом протиснулся на место стрелка, разместился на жестковатом дырщатом сиденье. Здесь тоже хватало обнажёнки. даже Интересно, за кем числился этот туркмен баше раньше? С подголовника кресла свисали шумоподавляющие наушники, но их надевать не стал. В был установлен турельный пулемёт Макошина, калибр 15,6 мм. Хорошая штука, мощная. Броневичок-то, пожалуй, может нам ещё пригодится, если доедем, подумал я. Вот только доедем ли? Надо через патрули прорываться, через посты. Пост. Словно читая мои мысли, крикнул Мартин. Кажется, не наша. Не наша. Что он имел в виду? Учитывая наше нынешнее состояние, противостоящие по численным войска или наоборот. Я приник к резиновному наводзнику прицела. Дорогу преграждал строительный полосатый штакетник. Рядом прохаживался солдат. Поодаль, уткнувшись радиатором в клумбу, стояла небольшая десантная танкетка с развернутым в противоположную сторону орудиям. Рядом несколько человек в форме. Я ожидал, что Мартин попросту снесет хрупкий пластиковый шлагбаум, но он неожиданно остановился. Солдат поднял руку и направился к броневику. — Чего там? — спросил я. «Ничего. Хочешь, чтобы они нам вслед из пушки пальнули? Сейчас выкручусь». Не отметил, что Мартин впервые обратился ко мне на «ты». Лягнул замок дверцы. Послышался хриплый голос солдата. «Куда катить, а?» «Донесение в пятый полк. Кукушкину. Срочное». Видимо, Мартин в ходе общения с пучистами набрался нужной информации. Профессионал, как-никак. Артист. Что там ещё? Ну вот, я тебе рассказывать буду. Хреново возле МИДа. Вот что. А, а, а я слышал, тамбовскую штурмовую дивизию сюда перебрасывают. Как думаешь, тяжко нам будет? Думаю, тяжко. Ну пропустишь или нет? Солдат мутикнулся. Просто так, для души. Из и, звякая подковами по бетонке, пошёл разгораживать свой штакетник. Пост мы миновали, и Мартин, пользуясь отсутствием транспорта и продолжая насвистывать, газонул. Броневик шёл ходка, километров 120 в час. На улицах было пустынно, только кое-где тихонько грабили магазины. Я открыл круглый лючок в башне и высунулся. Уличное освещение уже включилось, но не везде. То ли поврежденной линией, то ли мэрия распорядилась не особенно светить. Я похлопал себе по карманам, посокрушался, что не осталось ничего покурить. И тут показался второй пост. Этот был посолиднее. Безоткатное орудия за баррикадой мешков с песком. Колючая проволока, стальной рельс через дорогу и два пулеметных кнезда в кузовах полтораторных грузовиков по обе стороны. Мартин перестал свистеть и окликнул меня. «Эй, вы там не заснули? Кажется, придется пострелять». Я нырнул в башню и захлопнул лючок. Поймал в прицел обслугу орудия. прикинув, что они могут нам навредить куда больше пулеметчиков. Броня у туркмин-баши Пули не пробьют. А вот без откатка... Сейчас я видел их как на ладони, потому что мешки лежали не слишком высоко. Похожие друг на друга белобрысые парни, наверное, подписавшие контракты полгода назад. Влезли вы, ребята, в нехорошее дело. Теперь раскребывайте. Хотя я, лично против вас, ничего не имею. От грузовика посигналили красным фонариком, требование остановиться. Мартин сбавил скорость, но не затормозил. Тут же с левой машины, метров десяти впереди нас, по асфальту хлестнула предупредительная очередь, и я понял, что пора стрелять. Обслуга орудия я положился со второго раза. Сначала взял слишком высоко. Третий номер бросился было бежать, выскочив из бруствера. Но его настиг Мартин, умудрившийся рулить и одновременно стрелять из курсового пулемёта. Пули броню нещадно, но безуспешно. Калибр маловат Я развернул башню и аккуратно снял левого пулемётчика. Потом ударил по правому. Попал, очевидно, в бензобак. И машина взорвалась клубом ярко-желтого огня. Мы остановились возле самого рельса. Мартин осторожно выехал на тротуар и обогнул баррикаду. Я осмотрелся Кажется, это улица Академика Велихова. Да, вон виден музей Кулика. Причудливое здание. Чудно. До нашей резиденции три минуты ходу. Однако, близёхонько мы от линии фронта обосновались. Что-то там поделывают наши друзья. Да и Игорь завис за городом. А что творится за городом? Неизвестно. «Всё в порядке?» – спросил Мартин снизу. «Окей», – сказал я. «Поехали домой?» «Поехали». И мы действительно поехали домой.